Глава 5. Я очутился в каком-то темном, непонятном для меня месте. Впрочем, я упомянул о месте только по старой привычке. Никакого понятия о пространстве для меня не существовало. Времени так же не было, так что я не могу определить, сколько длилось то состояние, в котором я находился. Я ничего не видел,